Глава 17. Катастрофа. Прошло полтора месяца, и я перестал испытывать что-либо, кроме неприязни и отвращения к ужасным опытом Моро. Моим единственным желанием было уйти от творца этих ужасных карикатур на мой образ и подобие, вернуться к приятному и нормальному общению с людьми. Люди, с которыми я был теперь разлучён, стали представляться мне идиллически добродетельными и прекрасными. Моя дружба с Монгомери не удалась. Его долгая обособленность от людей, тайная склонность к пьянству, явная симпатия к зверолюдям — всё это отталкивало меня от него. Несколько раз я отказывался сопровождать его к ним. Я избегал общения с ним как только мог. Большую часть времени я проводил на берегу, тщетно ожидая появления какого-нибудь спасительного корабля. пока, наконец, над нами не разразилось ужасное бедствие, совершенно изменившее положение вещей на острове. Это случилось месяцы через два после моего прибытия, а может быть и больше, не знаю, потому что не вел счет времени. Катастрофа произошла неожиданно. Случилась она рано утром, помнится, около шести часов. Я рано встал и позавтракал, так как меня разбудил шум. Зверу-люди таскали дрова за ограду. Позавтракав, я вышел к открытым воротам и стоял там, куря сигарету и наслаждаясь свежестью раннего утра. Вскоре из-за ограды вышел Моро и поздоровался со мной. Он прошел мимо меня, и я услышал, как у меня за спиной щелкнул замок, когда он отпирал свою лабораторию. Я уже до такой степени привык к ужасу, царившему на острове, что без малейшего волнения слушал, как жертва Моро, пума, Начала стонать под пыткой. Она встретила своего мучителя пронзительным криком, точь-в-точь точь походившим на крик разъярённой женщины. А потом что-то случилось. До сих пор не знаю хорошенько, в чём было дело. Я услышал позади себя резкий крик, звук падения, и, обернувшись, увидел надвигавшееся на меня ужаснейшее лицо, не человеческое и не звериное, а какое-то адское. тёмное, всё изборождённое красными рубцами, сплошь усеянное каплями крови, и на нём сверкали глаза, лишённые век. Я поднял руку, прикрываясь от удара, и упал головой вперёд, чувствуя, что сломал руку. Огромное страшилище, обмотанное Корпией, с развивающимися кровавыми бинтами, перескочило через меня и исчезло. Я покатился вниз, к берегу, попытался сесть и упал прямо на сломанную руку. А потом появился Маро Его большое бледное лицо казалось ещё ужаснее от крови, струившейся по лбу. В руке он держал револьвер. Он едва взглянул на меня и тотчас же бросился в погоню за пумой. Я ощупал руку и сел на землю. Вдали большими скачками мчалась по берегу забинтованная фигура, а следом за ней Маро Она обернулась, увидела его и неожиданно повернула в кустарник. С каждым скачком она уходила от него всё дальше. Я увидел, как она нырнула в кусты, а Маро, бежавший ей наперерез, выстрелил. Он промахнулся, и она исчезла. А вслед за ней и он исчез в зелёной чаще. Я смотрел им вслед, но тут боль в руке так усилилась, что я, шатаясь, со стоном вскочил на ноги. На пороге показался Монгомери, одетый, с револьвером в руке. «Боже мой!» Брендик воскликнул он, не замечая, что я покалечен. Эта тварь сбежала, урола из стены к руки, видели вы их? Но тут, заметив, что я держусь за руку, быстро спросил: Что с вами? Я стоял в дверях, ответил я. Он подошел и ощупал мою руку. У вас крах на блузе, сказал он, закатывая мне рукав. Он сунул револьвер в карман, снова ощупал мою руку и повел меня в дом. У вас рука сломана. сказал он и добавил: "Расскажите подробно, как это случилось". Я рассказал ему всё, что видел, отрывистыми фразами, прерываемыми стонами. А он тем временем ловко и быстро перевязал мне руку. Подвесив её на перевязь через плечо, он отошёл и посмотрел на меня. "Так будет хорошо", сказал он. «Но что же дальше?" Он задумался, потом вышел из-запер ворот. Некоторое время его не было. Меня больше всего заботила моя рука. Всё происшедшее казалось мне лишь одним из многих ужасных событий, происходивших на острове. Я уселся в шезлонг и, должен сознаться, от всей души проклинал остров. Боль в руке, сначала тупая, стала острой и жгучей, а Монгомери всё ещё где-то пропадал. Вернулся он бледный. Нижняя губа у него отвисла более обыкновенного. «Мару как сквозь землю провалился», — сказал он. «Наверное, ему понадобится моя помощь». Он уставился на меня своими пустыми глазами. «Сильный зверь», — сказал он. «Крюки вырваны из стены». Он подошёл к окну, потом к двери и снова повернулся ко мне. «Пойду искать его», — сказал он. «Вот, возьмите револьвер». «Правде говоря, я очень встревожен». Он вынул револьвер, положил его рядом со мной на стол и вышел, оставив меня в сильном беспокойстве. Я недолго просидел в комнате после его ухода. Держа в руке револьвер, я подошел к двери. Вокруг царила мертвая тишина. Не чувствовалось ни дуновения ветерка. Море блестело, как зеркало. Небо было безоблачно, берег пустынен. Я дрожал от тревоги и лихорадки. Эта тишина меня угручала. Я стал что-то насвистывать, но у меня ничего не вышло. Я снова выругался, во второй раз за это утро. Подошёл к углу ограды и стал всматриваться в зелёный кустарник, который поглотил морой и Монтгомери. Когда они вернутся? Что с ними будет? Далеко на берегу показалось маленькое серое существо, добежало до воды и принялось плескаться. Я стал шагать от двери до угла ограды. Взад и вперёд, как часовой. Один раз я остановился, услышав вдали голос Монгомери. «Ау! Моро!» Рука моя теперь болела меньше, но вся горела. Меня лихорадило, хотелось пить. Тень моя становилась всё короче. Я наблюдал за видневшимся вдалеке серым существом, пока оно не исчезло. Неужели Моро и Монгомери никогда не вернутся? Три морские птицы затеяли драку из-за какого-то выброшенного морем на берег сокровища. Потом, где-то очень далеко за оградой, раздался револьверный выстрел. Воцарилась долгая тишина, а затем раздался второй выстрел. Я услышал дикий крик где-то вблизи, и снова наступила зловещая тишина. Моё воображение работало вовсю, рисуя ужасные картины. Ещё один выстрел раздался совсем близко. Я кинулся к углу ограды и увидел мангомери Он был весь красный, растрёпанный, с разорванной штаниной. На его лице был написан ужас. За ним, волоча ноги, шёл млинг, вокруг челюсти которого виднелись какие-то зловещие тёмные пятна. «Он вернулся?» — спросил мангомери Моро переспросил я. «Нет». «Господи боже!» — Монгомери с трудом переводил дыхание. «Войдём в комнату». — сказал он, взяв меня за руку. «Они совсем остервенели. Бегают, как угорелые. Что могло случиться?» «В не приложу. Сейчас вот только отдышусь. Нет ли коньяку?» Он, прихрамывая, вошёл в комнату и опустился в шезлонг. Млинк улёгся на землю за дверью, громко дыша, как это делают собаки. «Я дал Монгомере коньяку с водой». Он сидел, глядя куда-то в пустоту, но понемногу пришёл в себя. Через несколько минут он рассказал мне, что произошло. Сначала он шёл по их следам. Это было нетрудно, благодаря помятым и поломанным кустам, белым клочьям бинтов пумы и многочисленным пятнам крови на листьях. Однако он потерял след на каменистой почве за ручьём, где я раньше видел пьющего леопарда-человека. и пошел наугад на запад, зовя Моро. К нему присоединился Млинк, у которого был маленький топор. Млинк ничего не знал об истории с пумой, он рубил дрова и услышал крики хозяина. Они пошли вместе, продолжая звать Моро. По дороге им попались двое зверолюдей, которые, притаившись, смотрели на них сквозь кустарник с таким странным видом, что Монгомери обеспокоился. Он кликнул их. но они виновато убежали. Тогда он перестал звать Моро и, бесцельно побродив некоторое время, решился заглянуть в хижины. Он нашел ущелье пустым. С каждой минутой все больше беспокоясь, он тихо вернулся назад. Он встретил двух свинолюдей, которых я в первый день видел танцующими. Губы у них были в крови и дрожали от возбуждения. Они с треском ломились сквозь папоротники, и, увидев его, Остановились со злобным видом. Он не без тайного страха щелкнул хвостом, и они тотчас же набросились на него. До сих пор ни один зверь-человек не осмеливался сделать это. Одному он прострелил голову, а Млинг набросился на другого, и они, схватившись, покатились по земле. Млинг подмял врага под себя и вцепился зубами ему в горло, а Монтгомери тем временем пристрелил его. Он с трудом заставил Млинга следовать за собой. Они поспешили обратно ко мне. По дороге Млинг неожиданно кинулся в кустарник и выволок оттуда небольшого оцелота человека, тоже запачканного кровью и хромавшего из-за раны на ноге. Он отбежал на несколько шагов, а потом, повернувшись, вдруг кинулся на них. Монтгомери, как мне показалось без особенной нужды, застрелил его. «Что же это такое?» — спросил я. Он покачал головой и снова принялся за коньяк.